Глава 11. Лидия Коро. Я проснулась с блаженной улыбкой на лице. Тело пело от какой-то шальной легкости, как будто было наполнено воздушными пузырьками лимонада. Воспоминания прошлой ночи заставили щеки покраснеть, но скорее от волнения, чем от стыда. Оглядевшись, убедилась, что Шай перенёс меня в мою спальню. От его заботы на душе стало тепло и радостно. прижав ладони к горящему лицу, снова погрузилась в размышления о Наге. Сколько не убеждал я себя, что мое поведение недопустимо, но не могла не признать, что это было чудесно. Не так, как я представляла, без подгибающихся коленей и искр из глаз, но так сладко и, в общем, прекрасно. И все. Мурлыкая мотив любимой песни, я спустилась на кухню, чтобы приготовить завтрак. Несмотря на то, что поспала всего пару часов, чувствовала себя как никогда бодрой и полной сил. Тихо скрипнула дверь, и в комнату вполз Шай Я «И думал, ты отдохнешь дольше. Хотел приготовить тебе завтрак». Сверкая клыкастой улыбкой, сказал Нак. Хозяйски целуя меня в губы. Смутилась и спрятала покрасневшее лицо, уткнувшись в шее мужчине. Шай осторожно отклонился, приподнимая мой подбородок, чтобы заглянуть в глаза. «Я надеюсь, ты не будешь меня теперь избегать или пытаться сделать вид, что ничего не изменилось?» «Спрашиваю, потому что отступаться от тебя я не намерен. Ты моя. Если выдастся такая возможность, я попрошу графа Коро твои руки. Но если нет, то все равно уведу с собой Насай. Лидия, ты выйдешь за меня замуж?» Не сдерживая волнения, порывисто спросил Шайнас, опускаясь передо мной ниже. Видя моё потрясённое молчание, он продолжил. «Я знаю, что должен подарить тебе родовой браслет и отвезти в храм. И обязательно сделаю это. Не как беглый преступник, а как Нэш Аштон. В окружении моих подданных и семьи. Ответь, ты согласна стать моей супругой и отправиться за мной на сайт?» Честно признаюсь, я растерялась. Конечно, то, чем мы занимались ночью... Предполагает определенный уровень ответственности, но здесь, в заснеженном лесу, на расстоянии дня пути от ближайшей портальной арки, я не задумывалась о последствиях своего влечения к этому необычному мужчине. Мы оба были беглецами и изгоями. За мной всегда будет гнаться Лир, как, впрочем, и за ним. Шай, зачем? Начала я, но договорить не успела. Что зачем? Зачем я потеряла тебя голову? Или зачем хочу быть только с тобой? Ты меня не просто вытащила из клетки, в которой я умирал от позора. Ты вернула мне смысл жизни. Я бы ни за что не смел к тебе прикоснуться просто так, ради развлечения. Ты нужна мне. А я нужен тебе. Ты ведь не думаешь, что на другом материке эльф тебе не найдет? На Бариме нет такого места, где ты смогла бы от него крыться. Начал я рад мне свою точку зрения Шайнес. вергая меня в чувство глубокой растерянности и даже отторжения по отношению к нему. «Прости», – мужчина быстро взял себя в руки, пока я продолжала молчать, не знаю, что на все это ответить. С одной стороны, его доводы были убедительны и логичны, а с другой, не такие слова хочет услышать девушка, которая предлагает руку и сердце. Как будто прочитав мои мысли, Нак сменил интонацию с требовательной на мягкую, воркующую ту, от которой у меня сладко ёкнуло внутри. Прости меня, Ди, я совсем одичал и разучился выражать свои мысли. Просто я так волнуюсь. Я понимаю, что пугаю тебя своим напором и не сказал самого главного. Как? Ты мне дорога. Ты права, я спешу, но у меня есть повод поторопиться. Нам повезло, что сейчас зима, поэтому отправляться на наши поиски просто опасно. Но уже скоро начнется оттепель, и по нашему следу отправят сотни ящек. Как скоро нас найдут, вопрос времени. Не буду врать, я не смогу тебя отстоять в открытой борьбе. Может, я заберу с собой много эльфов, но выстоять мне не удастся. Шай нахмурился и замолчал. Я на минуту представила, как на него нападают эльфы, и мой наг погибает в неравной борьбе, и мне сделалось дурно. Я это тебе говорю не для того, чтобы напугать, просто объясняю, что на Бориме нет такого места, где мы могли бы быть в безопасности. Я слишком заметен, а ты будешь притягивать Лера... Как магнит. Дома я смогу тебя защитить. Шай, не пойми неправильно. Я согласна отправиться с тобой на Сай. Хотя с трудом представляю, как ты это осуществишь. Но зачем торопиться с помолкой? Если нам удастся уйти, то времени на то, чтобы узнать друг друга, будет достаточно. А вдруг у тебя не получится отменить те изменения, которые произвел Лир? Ты мне нравишься, но я не хочу стариться рядом с вечно молодым мужчиной. Это неестественно? Возмутилась я. Насаи много одиноких, сильных нагов. Если они узнают, что я привел с Барима свободную особу, пусть даже Дейну Эльфа, за тебя начнутся битвы. Я достаточно силён, но есть наги сильнее меня. Только я тебе обещаю, что в твоих попытках исправить твою привязку буду осторожен, никогда не причиню неоправданной боли. Но я знаю как минимум троих ученых, которые пойдут на все, чтобы получить свой Саша. Видя моё замешательство, Шенес обнял меня за талию, притягивая ближе к себе и заглядывая в глаза. Я снова вынужден просить у тебя прощения. Я хочу стать твоим шессом, второй половиной, любить и защищать от всех бед и забот. Но пока я твоя самая большая проблема. Я бы мог тебя обмануть и взять всю ответственность за принимаемое решение на себя, но не хочу тебе врать. Ты особенная. и не из-за той энергетики, с которой родилась. Последние слова он прошептал мне в губы, накрывая их трепетным поцелуем. Чемящая нежность этого касания растрогала меня. Да, от его поцелуев земля не уходила из-под ног, и никаких бабочек в животе, так красочно описанных в романах, я не чувствовала, зато ощущала заботу и теплоту, которую, не таясь, дарил мне Шай. Хорошо. Тихо, сказала я, когда наши губы наконец разъединились. Ты утверждаешь, что я хорошо целуюсь, или согласна на мое неумелое предложение? Хитро спросил Наг. И то, и другое. С улыбкой ответила я и была сметена совсем другим поцелуем, горячим, сладким и крепким, как чай с мёдом. Эй, -эй не увлекайтесь, мне, между прочим, завидно. Как всегда в своей шутливой манере сказал Инк, вполне реально пытаясь вытащить меня из объятий Шайнеса. Однако друг не учел того факта, что Шай не человек, онак. гибкий сильный хвост, мягко но настойчиво отодвинул от меня парня. Я сделал предложение Лидии и только что она согласилась стать моей супругой. Не скрывая гордости, сказал Шай, заставляя меня смущенно улыбаться. Ого! Прятаться от Лера с хвостатым мужем. Это не самая лучшая тактика маскировки, уже без улыбки, сказал друг. Мы не будем прятаться, уверенно, ответил Шайнес, вызывая удивление и заинтересованность на лице парня. Мы вернемся на Сай. Тебя, Ингерт, я приглашаю идти с нами. Я богат, знатен и смогу помочь тебе занять свое место в моем мире, продолжил Нак. Да, я, собственно, не против. «Только как мы туда попадем? После минутного замешательства ответил Инг. «Мы вернемся в магистериум», спокойно ответил Шенес, вызывая у нас закономерную реакцию. «Что?» В один голос воскликнули мы с Ингом.